не 3 Время действия. Конец недели. Место действия. Школа Керин. Летняя сцена. Одну сторону которой занимает группа Амкиз со своими новыми и блестящими инструментами. А на другой стороне Юн Ми со своим фанерным коргом и развороченным, словно от попадания снаряда компьютером. Сижу. Смотрю, как противники готовятся к выступлению. Жребий выпал им быть первыми. А я, значит, буду завершать выступление в батле. Это хорошо, потому что штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Или в моем случае последняя песня. А на у меня Вивальди, композиция «Зима» в рукобработке. Вещь весьма запоминающаяся, особенно если погромчивый силок выкрутить. Парни начинают. Выйдя на центр, приветствуют публику.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 Thank <laughs>